Теперь, может, и нас поволокут, сказала Ромашка. Ну и пускай, мы же соучастники. Зойка криво улыбнулась. Ты что, не боишься? Спросила Ромашка. Не боюсь. Дура, а если в тюрягу? Побелела от злости Ромашка. Отсижу, спокойно ответила Зойка. Думаешь, тюрягу перетерпеть нельзя? Глаза стоя мрачно посмотрела на Зойку. Ах, Зойка, Зойка! Что ты знаешь? протюрягу. Они сидели на мокрой скамейке, шел мелкий дождь, а на той стороне работали гигантские подъемные краны. Их скрежет был похож на вопли динозавров. Лиза вошла в комнату, сняла пальто и уронила его на пол. Услышала звонок от бабы Ани. Та часто названивала, но Лиза не снимала трубки а тут сняла. С тех пор, как Костю осудили на два года и отправили в детскую колонию за город, она беспрерывно добивалась свидания с ним. Но это ей никак не удавалось. Суд прошел гладко. Никто никого не привлекал за соучастие, а донос Куприянова, который он заставил подписать Каланчу, не понадобился, потому что отец Глазастый, генерал Сумароков, все решил по-своему. Куприянова с его доносом прогнал, а Глебова от дела отстранил. «Алло!» — произнесла Лиза чужим голосом. «Лизок!» — испуганно спросила баба Аня, не узнавая дочери. «Это я, твоя мама. Поговори, пожалуйста, со мной, чуток». «Конечно, поговорю». Лизе вдруг стало жалко бабу Аню. «Я здесь добиваюсь свидания с Костей». Кажется, мне, увижу его, мне легче станет. А главное, ему тоже. А разрешения нет. Выследила в городе их начальника колонии. Вполне нормальный на первый взгляд. А на самом деле законченный садист. Ему нравится, что все у него просят свидания с детьми. А он отказывает и от этого получает удовольствие. Какие дети, говорит, они преступники. Стою, прошу, плачу. А он смотрит на меня и улыбается. Садист. «А что же ты ждешь от тюремного начальника?» Сказала баба Аня. «От него другого ждать и не надо. Он ведь антихрист, не небось».